Глава 3. Через три месяца его вызвали к епископу. Фрэнсис некоторых пор уже ждал этого, но теперь, когда вызов действительно пришел, ему стало страшно. Когда он поднимался в гору к епископскому дворцу, пошел проливной дождь. Фрэнсис не промок до нитки только потому, что все оставшееся расстояние пробежал бегом. Запыхавшийся, мокрый, забрызганный грязью — Он чувствовал, что имеет довольно жалкий вид. Фрэнсис сидел, слегка дрожав в чопорной гостиной и смотрел на свои грязные ботинки, которые выглядели столь неуместно на красном ворсистом ковре, и от всего этого ему становилось все страшнее и страшнее. Наконец появился секретарь епископа, проводил его по мраморной лестнице и молча указал ему на темную дверь красного дерева. Фрэнсис постучал и вошел. Его преосвященство сидел за письменным столом, но не работало, предавался отдыху. Он подпер щеку рукой, а локоть положил на ручку кожаного кресла. Угасающий дневной свет, падающий сбоку из высокого окна с бархатными портьерами, подчеркивал фиолетовый цвет шапочки епископа, но лицо оставалось в тени. Фрэнсис остановился в нерешительности — Он был смущен видом этой бесстрастной фигуры, спрашивал себя, действительно ли это его старый друг времен Холли, Уэлла и сан моралиса В комнате не раздавалось ни звука, кроме слабого тикания часов на камине. Потом послышался строгий голос. — Ну так как, отец? Можете вы сообщить мне сегодня о каких-нибудь новых чудесах? Да, кстати, пока я не забыл... «Как обстоят дела с вашим дансингом?» У Фрэнсиса комок застрял в горле. Он почувствовал такое громадное облегчение, что мог бы заплакать. А его пресвященство продолжал внимательно изучать фигуру, выделяющуюся темным пятном на широком ковре. «Должен сознаться, что мои старые глаза не без удовольствия смотрят на столь явно непреуспевающего священника, как вы». У вас отвратительные костюмы, ужасные ботинки. Он медленно встал и подошел к Фрэнсису. «Дорогой мой мальчик, как я рад видеть тебя!» Воскликнул он, положив руку ему на плечо. «Боже милостивый, да ты к тому же совершенно промок!» «Я попал под дождь, ваша милость!» «Что? У тебя нет зонтика? Иди сюда к огню, сейчас мы раздобудем чего-нибудь согревающего». Он подошел к маленькому секретеру и достал графины две рюмки для ликера. Я еще не совсем акклиматизировался в своем новом чине. Мне следовало бы позвонить и приказать, чтобы нам подали какое-нибудь изысканное вино, как это принято у всех епископов, о которых читаешь в книгах. Но я думаю, что это вполне подходящая выпивка для двух шотландцев. Он протянул Фрэнсису рюмку неразбавленной выпивки, посмотрел, как тот выпил, а потом выпил сам. «Кстати, о чинах. Не смотри ты на меня так испуганно. Я, правда, выгляжу теперь довольно парадно, но там, внизу, все тот же неуклюжий скелет, который ты видел перебирающимся вброд через стинчер. Фрэнсис покраснел. «Да, Ваша милость». Они помолчали, потом его преосвященство откровенно и спокойно сказал. «Полагаю...» Тебе трудно пришлось с тех пор, как ты вышел из сан моралиса Из меня ничего не вышло. Тихо ответил Фрэнсис. В самом деле? Да, я чувствовал, что так будет, что будет этот дисциплинарный разговор. Я знаю, что в последнее время мое поведение не нравилось декану фит -Джеральду но может быть, оно нравилось всемогущему Богу? Ты ведь к этому стремился, а?» «Да нет же, нет. Мне в самом деле очень стыдно, и я очень недоволен собой. Это все мой неисправимый строптивый нрав». Некоторое время оба молчали. «Самым большим твоим проступком, последней каплей, кажется, было то, что ты не присутствовал на банкете в честь советника муниципалитета Шенди» который недавно великодушно пожертвовал 500 фунтов на новый алтарь. Неужели ты не одобряешь доброго советника, который, как мне говорили, всего лишь немного менее благочестив, когда имеет дело с жителями своих трущоб на Шент-стрит?» «Ну...» — Франсис смущенно замялся. «Не знаю. Я, конечно, не прав, мне следовало пойти туда. Декан Фиджеральд особенно настаивал на этом». Он придавал этому большое значение, но одно обстоятельство помешало мне. «Да?» — епископ ждал. «В этот день меня позвали к одному человеку. Начал Фрэнсис очень неохотно. Да вы, может быть, помните его. Эдвард Беннон. Хотя теперь из-за своей болезни он стал совершенно неузнаваем. Парализованный, неопрятный... Какая-то карикатура на божье творение. Когда мне пора было уходить, он вцепился мне в руку и стал умолять, чтобы я его не покидал. Я ничего не мог с собой поделать, не мог подавить ужасную болезненную жалость к нему, нелепому, умирающему, отверженному. Он заснул, держа мою руку и бормоча. Иван — отец, Иван — сын, Иван — дух святой. не слюна текла по его серому небритому подбородку. Я просидел с ним до утра. Наступило длительное молчание. Ничего нет удивительного, что декан был недоволен. Ведь ты предпочел грешника святому. Фрэнсис опустил голову. Я и сам недоволен собой. Я все время стараюсь сделать лучше, но... Как странно. Когда я был мальчиком, то был убежден, что все священники хорошие. Непременно хорошие. А теперь ты узнал, что все мы слабые люди. Да, это, конечно, ужасно, что твой строптивый нрав так радует меня. Но это такое чудесное противоядие против скучной набожности, с которой мне приходится сталкиваться. Ты кот, который ходит сам по себе, Фрэнсис. Кот разгуливающий по церкви, когда все другие, остервенело зевая, слушают скучную проповедь. Это, в общем, неплохое сравнение, ибо ты принадлежишь церкви, хотя ты не пара тем, которые никогда не отступают от общеизвестных правил. Несколько не льстя себе, я могу сказать, что во всей этой епархии я, пожалуй, единственное духовное лицо, которое по-настоящему понимает тебя». И очень удачно вышло, что теперь я твой епископ. Я знаю это, Ваша милость. Для меня, — произнес епископ задумчиво, — ты отнюдь не неудачник, а, напротив, громадный успех. Тебе не мешало бы немножко ободрить, поэтому я рискну внушить тебе некоторое самомнение. В тебе есть пытливость и нежность. Ты понимаешь различия между мыслью и сомнением. Ты не принадлежишь к числу наших клерикальных белошвей, которые должны обязательно зашивать все в маленькие аккуратные пакеты, удобные для раздачи. А самое лучшее в тебе, мой дорогой мальчик, это то, что в тебе совершенно нет надменной самоуверенности, которая вытекает скорее из догматизма, чем из веры». Он замолчал. Фрэнсис чувствовал, что его переполняет нежность к этому старику — Он сидел, не поднимая глаз, а епископ продолжил спокойным голосом. — Конечно, если мы ничего не предпримем, тебе придется плохо. Если мы будем размахивать дубинками, то слишком много голов раскровеним, в том числе и твою. Да-да, я знаю, ты не боишься, но я боюсь. Ты слишком большая ценность, чтобы можно было отдать тебе на съедение львам. «Вот почему я хочу кое-что предложить тебе». Фрэнсис быстро поднял голову и встретился с мудрыми любящими глазами епископа. Тот улыбнулся. «Уж не воображаешь ли ты, что я бы выпивал с тобой, если бы не хотела, чтобы и ты что-то сделал для меня?» «Все что угодно». Голос Фрэнсиса прервался от волнения. Наступило долгое молчание. Лицо Макнеба казалось высеченным из мрамора, но когда он заговорил, голос выдавал его волнение. «Я очень большого хочу у тебя просить. Хочу предложить тебе большую перемену. Если тебе покажется, что я прошу у тебя слишком много, ты должен сказать мне. Но я думаю, это как раз то, что тебе нужно». После непродолжительного молчания его преосвященство добавил. Нашему центру иностранных миссий, наконец, обещали дать приход в Китай. Когда все формальности будут завершены, а ты несколько подготовишься, поедешь ли ты туда нашим первым отважным представителем? Фрэнсис не говорил ни слова, ни меф от неожиданности. Ему казалось, что вокруг него рушатся стены. Просьба была так неожиданно, так грандиозна, что у него занялся дух. Покинуть дом, друзей, отправиться в какую-то громадную, неведомую страну. Сейчас он не в состоянии был обдумать предложение епископа, но постепенно, каким-то таинственным образом, необычайное одушевление охватило все его существо. И он прерывающимся голосом ответил, «Да, я поеду». Рыжий маг наклонился и взял руку Фрэнсиса в свою. Глаза его увлажнились и смотрели с острой пристальностью. — Я так и думал, мой мальчик. Я знаю, что ты делаешь мне честь, но предупреждаю тебя. Там тебе не придется ловить семгу.